Глава 11. Сначала я услышала собственный кашель, потом перезвон крупных капель. Следующим ощущением стал холод. Очнулась, услышала я женский голос совсем рядом. Голос отозвалось со всех сторон гулкое эхо. Лучше не разлёживаться, застудишь себе всё, что можно. Я разлепила веки. Вокруг меня было огромное помещение, каменные стены, стрельчатые и кривоватые оконные проёмы. Едва пропускающие свет сквозь мутное стёкла, то ли немытые, то ли просто такие почти непрозрачные. И ото всюду с тёмного сводчатого потолка срывались капли. Я поднялась и села, опираясь на руки. Кругом была вода. Утонуть невозможно, но мёрзнуть в самый раз. Слой воды вокруг меня был никак не как ни меньше 10 см. Моя шея всё ещё помнила жёсткий захват Корышева. Я помяла горло. Боля как таковой не было, только казалось, что-то вот-вот снова надавит и вырубит меня. Не думая о своей шее. С ней всё в порядке, я тебя уверяю, сказала Алиша. Так обычно и бывает, пока привыкнешь. Я взглянула на неё. Алиша сидела на каменной скамье, положив ногу на ногу. Когда я к ней повернулась, она будто потеряла ко мне интерес. Взялась за сапог, сняла его и, перевернув, выплеснула воду. "И стоило их надевать", фыркнула я. "И не говори". «Ненавижу сырость. Как только не пытаюсь уберечься, но у Райды здесь вечно болото», — проворчала она. «Хотя...» Я только ноги промочила, а ты...» Я промочила всё от затылка до пяток. Пока я лежала, вся моя задняя часть сверху до низу была погружена в воду. «Ты меня нарочно, что ли, так в воду кинула?» — спросила я, вставая на ноги. «Я тебя не кидала. Это дело случая и немного привычки». Ничего, сейчас наружу выберемся, там будет, где обсохнуть и согреться. Куда ты меня привела, где мы? Это место называется Таркалин. Отозвалась Алиша не очень охотно. Это родовое поместье Райды. На его территории нам ничего не угрожает, но ты всё-таки не отходи от меня. С непривычки можно влипнуть в неприятности. Я ещё раз посмотрела вокруг. Ничего же себе, родовое поместье у семейства обычных российских олигархов. Давно ли у нас стали исторические объекты в личную собственность передавать, проговорила я, оглядывая мрачные сырые стены. Никто ничего не передавал. Это всё предки Райда и построили лет тому назад 1005. Я покосилась на Алишу, которая уже вылила воду из второго сапога. Ну ладно, я не доучка. С моим-то до сих пор не полученным дипломом бакалавра по делопроизводству всё плохо. Я тесты контрольные сдаю не быстрее, чем с третьего раза. Но даже я представляю себе, сколько может быть лет таким стенам, а сколько уж точно не может. Выглядит, конечно, древним и даже странно, но всё ещё не развалилось от неприятной сырости. Но я помню, какого предельного возраста могут быть такие сооружения в Питере и окрестностях. А Алиша, похоже, даже школьный курс истории позабыла. Штаны отжать не хочешь? поинтересовалась Алиша. А то у тебя классный вид сзади. Не хочу, потому что я не смогу себя заставить натянуть мокрую тряпку. Пусть уж так. Как знаешь. Пойдём тогда, здесь не надо долго находиться. Она пошла вперёд, разбрызгивая воду. Я пошёлла следом, решив не обращать внимания на мокрую одежду и обувь. К счастью, я не мерзлячка, да и ночи в последнее время не холодные. И как-нибудь я всё это перетерплю. По одёги смотри, сказала Алиша. Ступеньки тут. О, вот и телефончик. Она нагнулась и подняла со ступеньки смартфон Макса в кожаном чехле. Вот-вот разрядится, констатировала Алиша. Отдай. Я почти вырвала телефон из её рук. Она с несходительно фыркнула. Я бережно потёрла экран о сухое место на рукаве, выключила телефон и убрала в карман. Мы поднялись к двери, ведущей из сырой темницы на свежий воздух. Алиша взяла за скрипучее кольцо и потянула дверь на себя. Снароружи была вовсе не ночь, хотя точнее не сказать. Было пасмурно, но небо белое, ровное, без дождевых туч. Солнца не видать. И вокруг то ли густой, то ли низкий лес, то ли неухоженные сады с хвойных и можжевеловых кустов, что разрослись как попало. Я обернулась, вскидывая голову. Ой! Отвестная стена вздымалась ввысь, сужалась ступеньками и уходила шпилем за низкие белые облака. У меня голова закружилась. Лучше не смотри туда, хмуро сказала Алиша. Что-то в ней есть, от чего можно и рассудок лишиться. Я заставила себя опустить голову, отвернуться и снова взглянула на лес. Сквозь хвойный кустарник вела заметная протоптанная тропинка. Пойдём, вздохнула Алиша. Мы двинулись вперёд. Сейчас мы выйдем к замку, мягко заговорила Алиша. Будем встречать разных людей. Не рассматривай никого в упор. Если почувствуешь, что тебя настойчиво разглядывают, спокойно смотри на меня. Если с тобой заговорят, я за тебя отвечу. Короче говоря, никуда от меня не отходи. Если что, смотри на меня. Кажется, ты не в восторге от того, что приходится со мной возиться. А кто меня спрашивает? Она пожала плечами. Я не в восторге от большинства поручений Райды. Но тут ничего не поделаешь, я на службе, а он мой непосредственный начальник. Что за служба? Мне велено доказать тебе, что твой парень в порядке и вернуть тебя назад живьём. Посвящать тебя распоряжения не было. И мне лень, если честно, настаивать я не стала. Тропинка свернула, неопрятные кусты расступились, и мы вышли на огромное поле, покрытое крупными красными цветами на коротких стеблях. Какая красота! Это маки? Что-то вроде. Я не сильна в ботанике, буркнула Алиша и прибавила шагу. Здесь много красивых штучек, но они или бесполезные, как эти цветочки, или опасные. Так что не тяни руки, куда не просят. Тёмно-серый двухэтажный особняк с эркерами, балконами и широченной парадной лестницей стоял на противоположном конце поляны, и Алиша поспешила туда по узкой тропке. Я старалась не отставать. А что-то скромный замок, заметила я, когда мы поднимались по старой шербатой лестнице. Дверь-вон какая, дерево от старости трескается. Ого, и стекла пакетов нет, ехидно фыркнула Алиша. Сразу за дверью, в огромном мрачном холле, по стенам которого Велись узкие и хлипкие на вид лестницы, нас встретила странная парочка. Коротко стриженная седая дама в широкой голубой тунике до полу стояла у подножья лестницы и смотрела на нас строго, но без удивления. Чуть поодаль худощавый и смуглый молодой мужчина в тёмном одеянии старался быть незаметным, но взгляд его был вполне осмысленным и серьёзным. Алиша остановилась, и женщина в голубом заговорила на незнакомом языке, который я точно слышала впервые. Слова из неё выходили с трудом. А на лице было написано, что не её царское дело с нами разговаривать, но вот вынуждена. Алиша немного напряглась, но что-то спокойно ей отвечала. Видимо, спросила женщина и про меня. Алиша слегка махнула рукой в мою сторону и что-то небрежно брякнула. Женщина сложила губы куриной попкой, передёрнула плечами и отвернулась от нас. Молодой мужчина сразу же подошёл и подхватил её под локоть. Женщина не слишком быстро, но довольно бодро пошагала вверх по лестнице, Алиша несколько секунд провожала её взглядом, потом махнула мне рукой. Пойдём. Вслед за ней я принялась подниматься по лестнице, ведущей в совершенно другую сторону. Кто эта дама? Мать Райды, буркнула Алиша. Всё ещё думает, что она тут хозяйка, от счёта требуют. Одно хорошо, верит всему, что ей не скажешь. Иначе никаких бы нервов не хватило. Что-то ей про меня сказала. Что понять ей не имею, за каким чёртом ты ради понадобилась. И это чистая правда, кстати. На втором этаже мы прошли по широкому коридору и остановились у распахнутой двери. За дверью виднелась огромная, но совершенно пустая комната. Ближе к окну, через которое, как и в башне, ничего нельзя было разглядеть, стояла большая лежанка, похожая на половинку гигантской скорлупки от грецкого ореха. На ней спал обнажённый мужчина, небрежно прикрытый скомканным жаккардовым покрывалом, белокожей с рыжеватыми волосами на мощных бёдрах и крупными, но изящными ладонями. Лица от двери было не видно, только длинные густые каштановые волосы с выгоревшими кончиками разметались по подушке. Рядом с лежанкой стоял полный мужчина в такой же тёмной одежде, что и слуга внизу. "Стой здесь", приказала Алиша и прошла в комнату. Толстяк очень почтительно поклонился ей. Алиша задала несколько коротких вопросов. Выслушала ответы и резко махнула рукой: "Проваливай", мол. Слуга поспешно и бесшумно вышел, успев по пути бросить на меня любопытный взгляд. Алиша обошла лежанку и присела на корточки, положив подбородок на сложённые на краю постели руки. Её лицо оказалось прямо напротив лица мужчины. Посидев так с минуту, она поднялась на ноги, села на край лежанки, взяла спящего за руку, приложила его ладонь к своей щеке. И заговорила на том же странном языке. Потом бережно положила безвольную руку мужчины ему на грудь. Несколько раз медленно и нежно-нежно погладила его руку от кисти до плеча и обратно. Оглянулась на дверь, увидела меня и злобно сжала губы. Я отступила назад. Через несколько секунд Алиша вышла ко мне. "Нечего пялиться", проворчала она. "Кто это?" кивнула я на дверь комнаты. "Это Райда". А Я покрутила пальцами и махнула рукой куда-то в сторону башни. А там? И там, вздохнула Алиша. Тоже Райда. Ничего не понимаю. Я решила, что Райда это имя, сказала я виновато. А что это тогда Райда? Это имя, кивнула Алиша. И сколько же тогда у вас тут Райдов? Один. Раздражённо бросила Алиша, но, видимо, поняла, что ей же будет проще, если она меня всё-таки немного просветит. Один у нас Райда. Райдера бера, а Ртеркалин. Одна личность, два тела. А Корошев как же? Никита Корошев, кикимаров второй группы. Корошев, Корошев, угрюмо проговорила Алиша. Он же давным-давно ни к какой группе не относится. Умёр он 3 года назад. А Алиша резко остановилась и я налетела на неё. Ну что тебе непонятно-то? скривилась она, поворачиваясь к мне. Как это Корошев умер, когда он жив, здоров? Да и наглец тот ещё. Алиша страдальчески поджала губы и покачала головой. "Ты точно Ава?" спросила она вдруг. "Ну, да. Прикалываться, ребята, кличку мне нашли. Мне говорили как-то: "Ава умная". А ты что-то пень пнём". Процедила она, но потом снисходительно махнула рукой. "Я же сказала тебе: одна личность два тела. Пока одно тело в коконе, второе бегает, потом наоборот. Утром сегодня Райда там лёг в кокон, а Тут проснулся. Потом вы со своим проклятым менталином то тело чуть не угробили, и этому нелегко пришлось. Но если вы ещё раз не выкинете что-нибудь подобное, скоро всё будет в порядке. Райда сильный и опытный. Алиша отвернулась и пошла дальше по коридору. Помешкав несколько секунд, я двинулась за ней. "Сейчас ты посидишь в моей спальне", сказала Алиша. "У меня так заведено, что туда никто не заходит, пока я не позову". Так что тебя никто смущать не будет. А я пойду выясню, что стало с человеком, которого Райда протолкнул через портал. Мы ещё немного покружили по коридорам замка, который внутри был почему-то значительно просторней, чем казался снаружи. И Алиша привела меня в большую комнату. Свет загорелся сразу, едва мы переступили порог. Давали свет несколько молочно-белых шаров размером с крупный апельсин. Эти гигантские жемчужины были словно приклеены, то там, то сяк к стенам, отделанными малиново-золотистой тканью с крупным рисунком. Ближе к окну стояла широкая лежанка-скорлупка, с аккуратно застеленной постелью. В отличие от аскетичной обстановки спальни Райды, эта комната оказалась самым настоящим девичьим будуаром. Зеркала, комоды, шкафчики вдоль стен, диванчик и кресло в одном из углов. Сиди здесь и для твоего же блага не высовывайся. Я ненадолго, объявила Алиша. Здесь туалет есть? уточнила я, оглядывая комнату. Кроме входной двери других видно не было. Алиша сложила из пальцев рокерскую козу, направила её на стену и щёлкнула указательным и средним пальцем. В стене с еле слышным шуршанием раздвинулись створки, за которыми было темно. Чтобы выйти обратно, просто коснёсь двери изнутри. Чтобы войти ещё раз без этой вот ворожбы, запомни, где дверь. Тоже просто коснись её снаружи, буркнула Алиша и удалилась.